Глава восемнадцатая. Стоило тыквенной голове рухнуть в пламя костра, подняв целый столб искры и заставив стоящих слишком близко людей отпрыгнуть, чтобы самим не разделить со сгоревшим чучелом его участь, как над площадью разразился шквал аплодисментов, и почти сразу громко заиграла веселая мелодия. За дело взялись музыканты. «Ты любишь танцевать?» — вдруг спросил Андер. Во время церемонии сожжения он стоял за ее спиной, почти не касаясь, лишь чуть приобнимая за плечи одновременно защищая от тычков острых локтей тех, кто находился неподалеку и от переизбытка чувств не следил за руками. Одному вертлявому парню Соскарь даже сделал замечание, и тот поспешил ретироваться с этого участка площади и затерялся в толпе. «Я...» Не ожидая такого вопроса, Лина растерялась, обернулась, подняв на мужчину глаза. «Нет, совсем нет, я не умею даже». «Да?» В опустившемся к ее лицу взгляде промелькнула озабоченность. «Я тоже, но можно посмотреть, как танцуют другие, чего-нибудь выпить». «Хорошей же, в кавычках, парой они бы стали», — с грустью подумала Лина. если никто из них не способен сказать друг другу в лицо то, что думает на самом деле. Потому что в его «я тоже» она не поверила ни капли. Так просто было правильно по отношению к девушке, которая не умеет танцевать, вот и все. Вежливо, благородно, но фальшиво. Музыка взвелась громче. Люди стали расступаться, снять задние ряды, чтобы освободить место вокруг ярко пылающего костра. а самые смелые, судя по раздававшимся аплодисментам и подбадривающему улюлюканью, уже пустились в пляс. Андер, имеющий возможность с высоты своего роста наблюдать за импровизированной танцплощадкой поверх голов, улыбнулся краем губ. Илина поняла, что перед тем, что собирается ему сказать, просто не может отказать в такой мелочи. «Хорошо», – кивнула она, – «пойдем посмотрим». «В конце концов, от нее не убудет». Тем не менее, пробираясь сквозь толпу ближе к костру, она думала о том, как это должно быть мучительно – разделить жизнь с человеком, которому элементарно боишься сказать то, что чувствуешь. А потом вспомнила родителей. Мать, которая никогда не перечила отцу, чтобы избежать скандала, и отца, принципиально не вмешивающегося в дела, которые считал женской прерогативой и уделяющего больше времени своей лавке, нежели жене. И ведь прожили вместе больше двадцати лет, и до этого дня Алине искренне казалось, что брак ее родителей – образец для подражания. Однако теперь при мысли о том, чтобы жить под одной крышей с тем, с кем не можешь быть самой собой, первое, что приходило на ум, это фраза «Не дай боги!» Ну и еще «Ни за что!» «Ни за что!» «Лучше быть одной и зависеть только от себя. А если ей все же суждено когда-либо с кем-то связать свою жизнь, то только с тем, кому будет полностью доверять, перед кем не захочется и не нужно будет притворяться». «Только с таким», — твердо пообещала себе Лина, глядя на Артерна, прямо сейчас кружащего в танце Лукрецию. Оба темных мага хохотали, ловя быстрые ритмы, и при этом двигались так слаженно, словно танцевали в паре не один год. Только таких больше нет. Вздохнула она и заставила себя перевести взгляд на других танцующих. Праздник продолжался, и надежды Лины уйти домой пораньше таяли с каждой минутой. Нет, она не изменила своего решения поговорить с Фердом и, наконец, объясниться с ним на чистоту. Но его улыбка и явное удовольствие от происходящего вокруг заставляли ее медлить. И несмотря на то, что Лина прекрасно осознавала, что продлевать агонию всегда бессмысленно, ей очень хотелось подарить мужчине рядом хотя бы этот вечер и этот праздник. А еще очень хотелось расспроситься скорее о ходе расследования, Но напоминать ему о службе в его единственный свободный вечер было бы уже по-настоящему жестоко. Поэтому Линетта прикусила язык и продолжала отчитывать минуты в ожидании подходящего момента, чтобы, наконец, покинуть площадь. «Да он у тебя многогранный талант!» С явной издевкой в голосе высказался Андер, и Линетта, ушедшая глубоко в свои мысли, вскинула голову, проследила за его взглядом. «Хм!» – откликнулась глухо и закусила нижнюю губу. Айрторн снова был на танцплощадке, причем на сей раз с какой-то молоденькой горожанкой. Его прежняя партнерша Лукреция стояла теперь в первом ряду зрительского круга, по-хозяйски опираясь на плечо пристроившегося рядом с ней роя и потягивала что-то из металлической фляжки. Алкогольное, надо полагать. Фанкс выглядел превосходно, здоровым и довольным жизнью, словно это не он, едва не погиб на прошлой неделе. Алина даже перешла на магическое зрение, чтобы убедиться. Его резерв почти полностью восстановился, а к проблемам со здоровьем можно было приписать разве что чуть более быструю утомляемость, чем прежде. Но уже не оставалось сомнений, что еще буквально несколько дней и от ранений не останется следа даже на уровне ауры. Музыка снова сменилась, заиграла куда более медленная мелодия, чем последний набор композиций, и теперь даже те, кто танцевал в одиночестве или большими компаниями, разбились на пары. Лукреция ухватила своего напарника за локоть и, словно бычка на привязи, потащила его прямо в центр танцплощадки. Впрочем, Рой явно не имел ничего против и улыбался от уха до уха. Взгляд выхватил рыжие волосы Люси и огненно-красное платье. В отличие от любящей внимания Лу, Дорнан и его возлюбленная не стремились оказаться в центре площадки и наслаждались обществом друг друга на самом ее краю. Как только заиграла неспешная музыка, они крепко обнялись и больше раскачивались, чуть переступая ногами на одном месте, нежели танцевали. Артерна ангажировала очередная горожанка. Причем Аленета явно видела, именно она пригласила его на танец, а не наоборот. Линдон мгновенно расплылся в улыбке и протянул той раскрытую ладонь, за которую девушка взялась без всякой опаски. За руку черного мага, которых принято, если не бояться, то, по крайней мере, не трогать. «Может быть, тоже попробуем?» – предложил Андер. Илина с трудом удержалась, чтобы не поморщиться. Она ведь даже на выпускном в академии и то не танцевала. «Где она, а где танцы?» У нее уже вечно получается спотыкаться на ровном месте, что уж говорить о танце. Не хватало еще оттоптать Ферду на прощание ноги. Но он так на нее смотрел. Ленета бросила взгляд на все еще перетаптывающихся на месте Люси и Дорнана и решила, что уж так-то у нее должно получиться. «Хорошо, но только один танец», – сдалась она, чтобы хоть немного утихомирить свою совесть. Та недовольно ворочалась внутри всякий раз, когда Лина думала о предстоящем объяснении с Искариум. Линета потянулась к завязкам плаща. Как раз чуть в стороне того места, где они стояли, были предусмотрительно установлены специальные вешалки для верхней одежды, которыми мог воспользоваться любой желающий без опасения за сохранность своих вещей. В день середины осени воровство приравнивалось к святотатству, способному повлечь за собой гнев богов, а в прибрежье чтили традиции как нигде. Когда Лина избавилась от плаща, Ферд, не скрываясь, окинул ее фигуру восхищенным взглядом. То самое тут же вспомнил он их первую встречу «Тебе очень идет». Однако при взгляде на ее декольте мужчина едва заметно нахмурился. Вырез действительно был глубже тех, которые она себе обычно позволяла. Однако в сравнении с нарядами большинства горожанок ее платье все равно смотрелось едва ли не монашеским. «Спасибо», – поблагодарила Линетта, сделав вид, что не заметила намека. Бросила плащ на один из крючков, после чего Ферд тут же завладел ее рукой и уверенно повел сквозь толпу к середине площади, где происходило основное веселье. Стоило им добраться до места и выйти в круг более яркого света, как танцующие пары мгновенно потеснились, освобождая место для желающих к ним присоединиться. «Давайте, давайте к нам!» – поприветствовал их какой-то парень, будто они были старыми знакомыми. И как ни в чем не бывало, снова перенес внимание на свою хорошенькую и такую же юную, как и он, партнершу. В середину осени прибрежцы всегда превращались в добрых друзей и желали делиться друг с другом праздником. Андер улыбнулся, Ленета положила ладони ему на плечи и тоже выдавила из себя улыбку. «Видишь, все не так уж сложно», – прокомментировал Ферт, бережно сжав ее кисть в своей большой ладони и положил вторую чуть выше ее талии, сзади. Целомудреннее некуда, едва касаясь. Стоять на месте, чуть раскачиваться, едва переставляя ноги на манер соседа и его подружки, и правда оказалось довольно просто. Впрочем, и не приносило удовольствия. И Лина только в очередной раз убедилась – танцы не для нее. К счастью, на смену медленной мелодии снова пришла быстрая. И Линета со спокойной совестью смогла вернуться в толпу зрителей. В этот момент ее громко окликнули. «Тетя Лин!» Ферд, державшийся позади и немного сбоку от нее, контролируя пространство вокруг, подавился воздухом. «Как-как?» Линетта натянута улыбнулась. «Спасибо, Артерну. Как назвал, так и прилипло». «Добрый вечер!» – поздоровалась Агнесса, вышедшая вслед за вырвавшимся вперед Мореном. В своей руке она сжимала ладошку Лилли. Девочка счастливо улыбалась, а из-под ее распахнутой курточки выглядывал край волосяной куклы. «Здравствуйте», – кивнула женщине Лина и поспешила присесть на корточки перед Лилле. «И тебе привет, милая. Все же хорошо, правда?» Тайком поправила куртку, запахнув ее посильнее. Андер никогда не был обделен внимательностью к деталям, и она даже не сомневалась, что, увидев куклу, он непременно поймет, из чего она сделана. А знать секреты Линдена ему совершенно ни к чему». Девчушка чуть нахмурилась, будто сосредотачиваясь. Маленькие губы шевельнулись. фо — произнесла она, хмурясь, еще больше и очень стараясь сказать правильно. Лина пораженно моргнула. «Ты говоришь!» «Умница!» — выпалила радостно и заключила девочку в объятия. «Все-таки Артерн сотворил чудо!» «Потихоньку!» — ответила задочь Агнесса. «Пока только чуть-чуть!» Однако сама улучшилась от гордости за ребенка. «Это прекрасное начало!» – улыбнулась Линетта, выпрямившись в полный рост и, наконец, отпустив довольную вниманием девчушку. «Спасибо!» – поблагодарила ее мать и вдруг посерьезнела, подняв взгляд на Линаном плечом. На все это время молчавшего соскаря. «Здравствуйте, господин Ферт!» – произнесла сдержанно. Спокойное выражение лица, расслабленная поза. Тем не менее, молчаливый вызов в ее взгляде не заметил бы разве что слепой. «Хм!» – Андер кашлянул. «Очень рад видеть вас в добром здравии!» Улыбка женщины стала натянутой, и она поспешно опустила взгляд на детей. «Ну что, пойдем? Попробуем тыквенный чай?» Лили захлопала в ладоши. «Цай! Цай! Чай, Лилька!» строго буркнул на девочку старший брат. «Надо говорить чай. Туляк», — огрызнулась Лилле. Лины не сдержала смешок. «Не ругайся», — нахмурилась Агнесса, и девочка престиженно потупилась, однако ехидная улыбка с ее личика никуда не делась. На прощание Лина-то обняла еще и Марена. «Никто больше не приходил», — шепнула ему на ухо. «Нет», — откликнулся мальчик, и она выдохнула с облегчением. Счастливое семейство смешалось с толпой, отправившись за обещанным бесплатным чаем, а Андер приобнял Лину за плечи. «Вот видишь, каждый сам кузнец своей судьбы», произнес он, провожая взглядом в спину их общей знакомой. «Очень рад, что она взялась за ум. И вроде бы он не сказал ничего такого, и, кажется, на самом деле был рад за Агнесу и ее детей». Но Линета невольно поморщилась. Эта фраза была настолько отцовской, что ей сделалось дурно. «А некоторые просто нуждаются в руке помощи», — пробормотала она совсем тихо. «Что?» — не расслышался Скарь. Музыка снова стала зажигательнее и громче. Лина подняла на него глаза. «Я сказала, что тоже очень рада», — соврала в очередной раз. «Может...» — она хотела сказать. «Может, уйдем отсюда?» «Хватит с нее на сегодня!» Благородный порыв сошел на нет. Появилось столико раздражения, а ей очень не хотелось расставаться на такой ноте. «Давай я тоже принесу нам чай», предложил Ферт, ненаруком ее перебив. «Это какой-то заговор. Они снова заговорили одновременно». Лина вздохнула. «Давай». И пообещала себе, что сразу после чая они непременно уйдут и поговорят. «В конце концов, чай?» Прекрасное завершение праздника.